Глава 26. В сумерках Корниловский полк проходил через станицу. Он шел, как всегда, в полном порядке, но без песен. За полком ехала казачья парная фурманка. На ней, на соломе, закутанная в шинель, лежало тело Корнилова. Караул сопровождал тело. Оля только что покончила погрузку раненых своей хаты и пропускала полк, чтобы ехать за ним. Маленьким показался он ей. Поредели его ряды. Вот то отделение, где идут ее братья, и с ними рядом должен идти Ермолов. Но его нет. Братья идут одни. Их лица серы, скулы выдали, щеки запали. У Павлика один сапог разошелся совсем и перевязан тряпками. Они смотрели вниз и не видели Оли. «Ника, Павлик!» — окликнул их Оля. «А где Ермолов?» Павлик мрачно посмотрел на сестру и точно не узнал ее, прошел мимо. Ника вышел из рядов. «Собирайся, Оля, и поезжай», — сказал он. «Где же Сергей Политович? воскликнул Оля. «Да что тебе в нем? Мы все конченые люди. Раньше, позже, не все ли равно?» «Ника, что с ним?» «Он ранен. Тяжело. В живот. Вести нельзя. Его оставили. Жители записаны, если что будет, они ответят». «Где?» «На окраине Елизаветинской, у казака Кравченко». «Да ты что же? Я пойду туда». «Оля, ты с ума сошла?» «Нет, это вы с ума сошли, что оставили его!» «Оля, он все равно умрет!» «Тем более! Он умрет у меня на руках! Умрет без злобы и ненависти, благословляя вас!» «Оля, я не пущу тебя!» «Не посмеешь!» «Иди, делай свой долг до конца, а я буду делать свой!» «Я сестра Милосердия, прежде чем сестра твоя!» «А ты солдат Корниловец, прежде чем мой брат!» «Твое место в рядах полка, а мое при раненых!» «Я русская девушка, а ты русский солдат!» и мы должны уметь смотреть в глаза смерти! Иди!» Оля обняла Нику и поцеловала его. «Перекрести за меня Павлика», — сказала она. «Папа и мама видят нас. Они помолятся и заступятся за нас. Прощай, родной!» Ника пошел за полком. Он спотыкался и не видел под собою дороги. «Эх, всё равно», — думал он. «Корнилова не стало, и мы погибнем». Оля пошла к сестре Валентине. «На подвиг идет Олечка?» сказала сестра Валентина, развязывая уже увязанный аптечный чемодан. «Возьмите бинты и лекарства». Она проворно завязывала пакет. «А это, — сказала она, подавая маленький пузырек Оле, — если вам будет угрожать что-либо худшее смерти». «Спасибо», — сказала Оля. Они простились просто, без лишних слов и без слез. Все это было бы таким ничтожным перед тем, что совершалось в эту прекрасную весеннюю ночь когда народилась молодая луна и сладко пахла древесными почками и землёю. Оля шла по опустевшей станице. Жители попрятались, и из-за палисадников виднелись хаты с закрытыми наглухоставнями. Оля одна шла туда, откуда все спешили уйти. Многие казаки торопливо укладывали повозки и спешили уезжать, боясь кровавой расправы. Оля спрашивала их, где дом казака Кравченко. «Дальше, дальше, по этой улице!» — говорили ей. «По правой стороне, второй с края!» Луна уже давала свет, и тени тянулись от набухших почками деревьев. Улица спускалась вниз. Попадавшиеся собаки не лаяли, но поджимали хвосты и убегали в калитки. Поперек улицы лежал человек с забинтованной головой. Это был раненый, которого бросили и который застрелился. В таком же положении был Ермолов. Оля встретила казаков с лопатами. Должно быть, они шли убирать труп самоубийцы. «Где дом Кравченки?» — спросила их Оля. Краниным, что ли?» — сказал останавливаясь казак. Краниным. «Двое остались. Третий Вишни выдержал. Порешил с собой. Ну, помогай бог, второй дом отсюда. Там свет увидите». Через маленький полисадник была наслана деревянная панель в две доски. Сирень в больших бутонах, кистями висевшие с ветвей, протягивалась к Оле и холодными, свежим, еще не пахнущими, но нежными шариками мазала по щекам. Оля поднялась на рундучок, открыла дверь и вошла в комнату. На столе горела лампа. За столом сидели казак с казачкой. Они пили чай. Вдоль стен хаты были положены снопы соломы, а на них два человека. Один с темным лицом лежал, закатив глаза, и непрерывно мучительно стонал. Он был без памяти. «Ура!» — крикнул он, услыхав шаги Оли. «Ура! Все помрем, а возьмем!» Другой был Ермолов. Его лицо было белое и странно чистое в этой грязной обстановке. Большая пуховая подушка была положена ему под голову. Он широко раскрытыми страдающими глазами смотрел на Олю. Он был в сознании и узнал ее. «Ольга Николаевна», — сказал он и попытался поднять руки, но они упали снова на шинель. Оля заметила, что кисти рук стали большими и резко выделялась кость запястья, и голая по худая рука. «Нас бросили», — сказал он и повел глазами по сторонам. «Милый мой», — сказала Оля, — «никто и никогда вас не бросал, все будет хорошо». «Правда?» — смотря в самую душу Оли, спросил Ермолов. «Правда, родной?» Все будет как Богу угодно. Казак и казачка смотрели на Олю. «Вы что, сестриц, проститься, что ли, пришли?» Спросил казак. «Нет, я ходить за ними буду. Это мой жених», — сказала Оля. «Ну так вот что», — вдруг засуетился старик. «Это не дело. Не дело, это, говорите, старуха. Придут эти самые большевики, хорошего не будет. Схоронить их надо, слышь, старуха». «Да где же схоронишь-то?» Спросила старуха. «Где?» «На старая». «Теперь тепло, и сестру с ним поместим, а вещами заставим. По утрам молочка принесем, все душ христианскую спасем». «Ах, старый, в ответ бы не попасть». «У, молчи, молчи, мать, говорю, душ спасать будем». «На ее, мать, посмотри, молодая да красивая пришла, себя не пожалела». «А мы что? Мы что, старые? Много ли нам и надо-то? А тут душ спасем душу?» Всю ночь Оля со стариком и старухой устраивали на заднем дворе за птичнюю и сараями помещение для раненых. Достали постели, матрацы, не пожалели чистых простынь. И позднюю ночью, когда луна уже скрылась, раненых устроили в большом сарае за молотилкой и плугами. С ними устроилась и Оля. Ермолов лежал в жару, и дыхание его было едва заметное. Другой раненый, 30-летний капитан, метался и стонал. Бред не покидал его. Оля, у которой от усталости ломила руки и ноги, вышла из сарая. Ароматная свежесть была разлита в воздухе. Последние звезды догорали в холодном небе. Восток клубился розовую клою. Со степи несло старую полынью, черноземом, могучим запахом земли. Тихие стояли деревья сада. Яблони, как невесты, украсились нежным пухом бело-розовых бутонов, и сладкий волнующий запах шел от них. Внизу, широким голубым простором, в зеленой раме озими и ивовых деревьев, текла кубань. Птицы радостно пели на ветвях, приветствуя нарождающееся солнце. Рядом, в курятнике, встряхивался и кричал еще хриплым голосом петух. За стеною вздыхали лежащие коровы, и бык тихо сопел. Кругом были мир и радость бытия, кругом были богатство и простор, И мать-земля дышала плодородием и могучими животворящими соками, ожидая солнца. На низине, у входа в станицу, грянул выстрел. Другой. Раздались пьяные крики и вопли. Оттуда пробежала, поджав хвост собака, пугливо озираясь и ничего не понимая. Большевицкие орды входили в станицу.